Глава двадцатая Я сразу же активировал божественное зрение, которым практически не пользовался, чтобы не тратить попусту благодать. — Ужас Нах, Ты, что ли? — переспросил я вслух, потому что слишком уж у меня не сходился его обычный образ с тем, что подползло сейчас ко мне. — Я, конечно! — ответил тот с явным облегчением в голосе. — А то кто же? Уж и не надеялся тут встретить никого из наших! «А что случилось?» – поинтересовался я, понимая, что меня начинают напрягать случайные встречи со своими в чужих мирах. «Ты сам на себя не похож!» «Смешно тебе, ага!» – уже снах моментально погрустнел. «Я-то вообще ничего не понимаю. Очнулся несколько дней назад, а не ни сказать ничего не могу не обратно переместиться. Могу только орать и срать!» «Обидно, понимаю!» «Ответил я, раздумывая, что можно сделать в данной ситуации, которая, кстати, как две капли воды похожа на ту, что произошла с силиконой». Ха, «Обычно это делали те, кто тебя видел». «Так я тоже это сделал, когда я себя в таком виде в зеркале увидел». «Все-таки он решил не обижаться». «Я же ужасен. Я бог кошмаров и в теле грудного ребенка». Хм, «А по-моему, так даже симпатичнее». Я осмотрел его со всех сторон под недовольными взглядами отца, матери грудничка и остальных присутствующих гномов. Милашка прям! Да вот в том-то и дело. Что-то надо предпринять. Он тоже понимал, что время у нас ограничено. А я ума не приложу. Но Олимп пробовал вернуться, поинтересовался я, прикидывая варианты развития событий. Или нет еще? Пробовал, ничего не получается. Он стал еще грустнее. Как будто что-то сломалось на нашем дорогом Олимпе. «Слушай, Рандом, дорогой, забери меня отсюда, пожалуйста, а? «Могу тебе сказать совершенно точно, что ты такой не один», — проговорил я, наблюдая, как побелели костяшки пальцев гнома на секире, которая, судя по всему, была очень остро заточена. «Как минимум, ровно так же выкинула Салим по силикону. Она должна быть где-то неподалеку в теле зеленой арчанки. А вот по поводу забрать тебя... Хы, ты вообще, как это себе представляешь? Отобрать грудничка у отца и матери? Да меня отсюда выпустят, только если на голову ниже». «Да, ты, ты прав», — задумчиво ответил он. «Что-то я такой расклад не предусмотрел. Да просто не могу я уже в этом теле. Сплошной и непрекращающийся ужас». Мм, все как ты любишь, короче, проговорил я, затем добавил. Ладно, давай подумаем, что можно сделать, а пока иди к мамке он. Если что, будем общаться дальше, не привлекая внимания. А-а-а, а а а сам то я уже и не могу, ответил он и огукнул вслух. Силы уже не те, что на Олимпе. Я подошел к нему, подхватил на руки и под натуральное рычание отца вручил матери. Посмотрите, кажется, он покакал, сказал я с абсолютно непроницаемым лицом. «Поэтому и кричал. А может быть, животик болит?» «Вот как ты был зубоскалом, Рандом, так и остался!» Проговорил мне уже снах, впрочем, без особого недовольства. «Кстати, камень на алтаре позади тебя подозрительно похож на мой пропускной амулет!» Я оглянулся и увидел недалеко от трона Дезика, который внимательно следил за нашим разговором, небольшое возвышение, сделанное, кажется, из единого золотого самородка, а на нем громоздились огромные причудливые самоцветы. И среди них действительно был тот, что походил на амулет, пропускающий на Олимп, только перекореженный, колючий как кошмары и не менее страшный. — Если это действительно он, — медленно проговорил я, — то тогда понятно, почему тебя на Олимп не пускают. Он же весь поколотый. Кстати, у Силиконы тоже амулет оказался в ее мире, ну, в лучшем состоянии. — Не, — ответил тот, — он такой должен быть. Стиль у меня, ну, ты же знаешь... «А вот то, что его на алтарь какой-то хозяйки земных недр положили, это, конечно, жесть. Надо бы его оттиснуть оттуда потихому, тихому под Я-то сам пробовал, но куда там, даже не дополз. Развернули, по жопе дали, а потом еще и запеленали». «Да, прям не позавидуешь», — согласился я, внимательнее приглядываясь к алтарю. «А кто это вообще хозяйка подземных недр? А то вдруг сопро, а мне эта богиня еще и леща от души надает». «В этом мире, кажется, нет богов местных», — ответил ужас Нах, тихонько агукая для вида. «По крайней мере, я ничего не чувствую». «Получается, протомир», — предположил я, вспоминая, как такое возможно. «На котором тренировался кто-то из потенциальных демиургов, да так и забросил. Ну, Другого объяснения у меня нет». «Да, скорее всего», — согласился мой собеседник, застрявший в теле грудничка. Если бы тут был кто-то из богов, то уже явились бы проверять, что за гости объявились на их территории. А раз никого нет... Э, ой, тырь смело, не бойся, в общем. А, легко сказать, тырь. Я огляделся по сторонам и понял, что сейчас точно не время. Но скоро бдительность гномов уменьшится, и вот тогда... Когда перед бригадой гномов накрыли стол, они даже замерли от неожиданности. А велеречивый распорядитель испугался, что чего-то не понял и что-то сделал не так. «Я все в порядке, дорогие?» — спросил он, внимательно наблюдая за гостями, которые показывали крайнюю растерянность. «Может, вы чего-то не едите? Скажите, вы же гости, я все сделаю, как пожелаете, а?» «А это еда такая?» — проговорил один из гномов и ткнул пальцем с грязным и обломанным ногтем в тугой, налитый соком помидор. «Она какая-то красная!» «Это томаты!» — широко улыбнулся Рафик. «Они бывают и желтые, и зеленые, но обычно красные. Кушайте, давайте, пробуйте, а...» «А, -а это...» — другой гном ткнул в апельсин, после чего облизнул палец. «Тоже томаты?» Нечто вы! Это апельсин, дорогой! Ты что, никогда...» И тут до Рафика дошло, что он имеет дело с народом, который никогда в жизни не видел ни помидоров, ни апельсинов, ни многого другого со стола, который буквально ломился всякой сячиной. «Подожди, дорогой, я тебе покажу, как это кушает. Вот смотри, пальчики оближи, еще вот одну минуту, пожалуйста!» Третий из бригады гномов, попавший к графику, аккуратно двумя пальчиками взял стрелку зеленого лука и попробовал, откусив маленький кусочек. Сначала он сморщился, а затем его лицо расплылось в блаженной улыбке». «Что это за чудесная вещь? Ребята, попробуйте!» Он стал пихать лук в рот своим соседям. «Она сначала жжется, а потом... и потом вообще неописуемо. Пробуйте!» Рафик схватился за голову. «Эй, вы овощи, фрукты вообще не знаете, ребята?» Спросил он, наблюдая, как они аккуратно пробуют, а затем с восторгами начинают поглощать еду. Более того, слов, подходящих по смыслу, в их языке практически не было, а только один аналог для всего, который переводился, произрастающий на поверхности далеко от дома. «Нет», — показал головой самый старший из гномов, что и был бригадиром маленького отряда, — «ничего такого мы не ведаем. Это просто пища богов». А вот с мясом они были знакомы, хоть и не избалованы. Поэтому порции шашлыков исчезали в них, словно в электрической мясорубке. И все это заливалось изрядным количеством коньяка. Ожидаемо, что через некоторое время все они осоловели, принялись громко разговаривать, петь свои унылые песни и рассуждать о вечном. — Тысячелетиями, — говорил один из них с огромным фингалом под глазом, помахивая в воздухе указательным пальцем. «Живем мы по заветам хозяйки подземных недр и никогда не были так счастливы и сыты, а вы, пользуясь тем, что у вас все это есть...» Он потерял мысль, но некоторое время сидел, продолжая потрясать пальцем и прислушиваться к песне, что тянули его товарищи. «Не были счастливы и сыты, а теперь, наконец, это случилось, дорогой!» подтолкнул его обратно к мысли Рафик, но получил не совсем то, что ожидал. «Э, «Нет», — опомнился в другом. Мы глубоко несчастны. Потому что мы трудяги, а питаемся рыбой из подземных рек и озер, водорослями какими-то, мидиями там всякими, грибами, мхами. Ой, живем в проголодь, в общем. А вы...» Он махнул на распорядителя рукой, выпил еще коньяка и закусил хрустящим огурчиком. «У нас мясо бывает только по праздникам», — с обидой проговорил он и добавил. «А знаешь, когда у нас праздник?» «Когда, дорогой?» Подыграл ему Рафик, стараясь, чтобы гостю было комфортно. «Только не волнуйтесь, кушайте на здоровье!» «А праздник у нас...» На этот раз гном не сбился с мысли. «Когда мясо есть, понимаешь? Мы ж летучую поймаем и на всю семью жарим. А если архар какой-нибудь в штольню провалится, у нас вообще гуляния народные. А у вас вот все есть и работать не надо. А вы ни хрена это не цените!» И с этими словами он упал лицом прямо в салат, который пододвинул ему Рафик для закуски. Его товарищи продолжали петь что-то вроде «Я ломал скалу, как пискаря в руке» и не заметили потери своего друга. «Они были такие огромные, ты просто не представляешь, сестра!» — сказала Ралиус, когда они с Кьярой углубились в тоннель, испечеривший обрыв. «Страшные, как моя жизнь! Такие косматые! Со всех сторон, кстати! Огромные!» «Это ты уже говорил!» — ответила ему Кьяра, оглядываясь, проверяя не отстал Линкуб. «Ты же демон! Чего от себя бояться-то? Почему Селину-то просил?» «Да я же говорю тебе!» — пытался оправдаться Аралиус, но понимал, что его история хромает на обе ноги. «Они были такие, такие... неописуемые, вот...» «Ну, хотя бы больше меня-то?» — спросила Кьяра, чувствуя фальш в речах собрата. «Ладно, где ты хоть спутницу оставил?» «Э, «Где?» — переспросил он, одираясь по сторонам. «Где-то здесь, я не понимаю, тут все похожее. Мы столько летели, теперь идем, а вокруг ничего не меняется, кругом камень». «Это насыпается подземные пещеры и тоннели», — проговорила девушка. Пользуясь случаем, она обернулась крыльями и зажгла их огнем, который мог разогнать тьму вокруг. Ей очень нравились эти новые свойства. «Но мы хотя бы в тот же тоннель влетели, из которого ты вылетел?» спросила она после непродолжительной паузы. Но, кажется, за это время Аралиус уже придумал что-то в своей голове. «Если бы не их немыслимая сила, я бы обязательно ее спас!» и заплакал. «А разве есть женщины, которым нравятся нытики?» Внезапно поинтересовалась Кьяра. «Ты даже не представляешь, сколько!» Ответил он, но всхлипывающие нотки из голоса убрал. Вдалеке послышались голоса и звук тяжелых шагов нескольких пар ног. «Это они!» — испуганно заявил Инкуб и принялся грызть ноготь. «Они идут за нами! Нам конец!» «Тсс!» — девушка приложила палец к губам и прислушалась. «Они действительно идут сюда!» «Давай спрячемся. Может, что-нибудь придумаю. Они спрятались за угол в узкое темное ответвление и почти сразу поняли, что эхо исказило звуки, и ужасающие монстры со слов Оралиуса оказались гораздо ближе, чем это казалось. И когда гномы появились в зоне видимости Кьяра, она едва смогла сдержать хохот. «И это твои нереально страшные чудовища?» прошептала она Инкубы со смехом. «Да они даже мне так крути не достанут. «Фолосатый, но та есть чутка. Эх ты, пойду к нему, знаю, где наша подруга». И она без опаски вышла гномом. Те ее о чем-то спросили. «Что?» — переспросила она, потому что ни слова не поняла. Они снова о чем-то поинтересовались, причем на этот раз гораздо более агрессивно. Решив избежать неприятностей, Кьяра включила обаяние суккуба. И ничего из этого не вышло. Ни один из гномов не заинтересовался ею как объектом сексуального желания. «Неужели они все влюблены?» — с недоумением подумала девушка. «Это ваша не может!» Додумать она не успела, потому что один из гномов вытащил какой-то серебристый порошок и бросил щепотку в ее сторону. В тот же момент она упала на пол». «Нет, нет, нет!» — заметался Оралиус, шепча себе под нос. «Я же ей говорил, что они ужасные монстры! Она! Бежать и лететь!» Тут он уже зарычал сам на себя. «Нет, сестру не брошу! И он вышел на перерез гномом. «А ну, отпустите мою сестру!» — громко заявил он, и тут же упал на пол пещеры. На этот раз гному даже не пришлось лезть в котомку за серебряным порошком. Пожарский шел по выработкам довольно долго. Он сам полагал, что заблудился примерно в середине пути и теперь блуждал по штрекам, тщательно обходя штольни. Вообще вся гора оказалась прорезана ходами, словно сыр. Ориентироваться в этом пространстве было очень и очень трудно. Когда казалось, что он набрел на нужный тоннель, тот вдруг поворачивал чуть ли не в обратную сторону, затем еще раз дико изгибался, и направление терялось напрочь. Спустя несколько часов блуждания он понял, что жутко проголодался. Еще бы. В последний раз они ели у того словоохотливого распорядителя, который выдавал себя за кавказца. А с тех пор, казалось, уже прошел не один день. На деле, конечно, куда меньше. Наконец он набрел на небольшое озеро, занимавшее большую часть пещеры. По всем признакам вода была чистая и для питья годилась, но Максим предпочел перестраховаться, поэтому вскипятил ее прямо в горстях, затем подождал, пока она чуть остынет, и выпил. Где-то невдалеке он услышал шорох крыльев. — Отлично, вот и ужин! — проворчал он себе под нос. Через десять минут летучая мышь была поймана. Пожарский поджарил ее прямо на лету. Правда, она немного подгорела, да и соли с собой не было. Ну, ничего, не до жиру, как говорится. Максим понял, что готов идти дальше, и тут услышал чью-то незнакомую речь и неторопливые шаги. Он рассудил, что некто идет к тому самому озеру, из которого он пил, а значит, ему надо было спрятаться. Вот только в самой пещере это сделать было негде. В той, где он поймал летучую мышь, если только... Пришлось вспомнить молодость и то, как их с Гагариной муштровал один полковник из учебки. Пещера была достаточно узкая и больше походила на штольню. В одном месте ее вполне хватало, чтобы, упираясь руками и ногами, подняться на высоту 5-6 метров. Только он поднялся и затих, как под ним потянулась цепочка бородатых коротышек с ведрами и бочонками. Они о чем-то весело болтали и подшучивали друг над другом. Вот только ни слова не было понятно. Пожарский знал несколько языков, но ни на один из них речь не была похожа. Огромная масса согласных и трудновыговариваемые слова составляли ее основу. «То есть это были не иностранцы, это были иномирцы?» «Так стоп!» — думал про себя Пожарский. «Карлики с густой растительностью и бородами, на боках вон кирки висят. Это что, гномы, что ли? Опять сопряжение, так? Ой, нет бы с какой развитой цивилизацией свело, а то все орки, гномы. Следующими вот кто будет? Три поросенка!» Он дождался, пока они наберут воду, и за это время решил, что пойдет за ними. Кем бы ни были эти коротышки, пропавшие на трассе люди должны быть где-то у них. В самом худшем случае, они о них могли что-то слышать. Стараясь ступать бесшумно, он отправился за кавалькадой, нагруженных водой гномов. Но вместо того, чтобы разрядиться, обстановка, наоборот, стала потихоньку накаляться. Отец Грудничка что-то убежденно говорил старейшинам, временами искоса поглядывая на меня. Но больше всего напрягало даже не это, а то, что седые гномы кивали в ответ на его слова, соглашаясь с ними. Я понял, что пора наводить мосты с великим стражем чего-то там из недр. — Дыжик, — сказал я, аккуратно подходя к нему и вставая со стороны алтаря, — полагаю, наш разговор с ужаснахом ты слышал. «Эй-яй!» -э -э -э -э – удивленно ответил пес, причем, кажется, это была правая его голова. «У меня в жизни привычки не было подслушивать чужие разговоры». «Да слышали, конечно!» – кивнула левая и ухмыльнулась. «Но не все». И тут я подумал, что эти три головы постоянно общаются друг с другом именно таким способом, поэтому и действуют в основном сообща, но не всегда. «Наш дорогой повелитель кошмаров в беде!» — проговорил я, подытоживая всю нашу беседу. — Ему срочно нужно мулет переноса, который лежит на том самом алтаре, что стоит перед тобой. — То есть тебе мало всего того, что с тобой вообще произошло? — философски подытожил Дезик, положив центральную морду на лапы. — Ты меня хочешь еще и на воровство подбить. На воровство, кстати, необыкновенное, а на кражу религиозных реликвий, между прочим. — Ой, да ладно! — ответил я, выразительно сверкая на него глазами. Тут столько всяких камней, что никто даже не заметит». «Ну, я не знаю», — произнес Цербер, словно хотел от меня еще каких-то аргументов. «Они трудятся, стараются, а я...» «А ты будешь обречен на кошмары во сне до конца своей жизни», — Ставил я, потому что уже и не знал, что говорить. Можно было, конечно, упомянуть, что тут бог вообще-то мучается, но это он и сам видел. «И я потом не стану просить за тебя, если что». И тут вмешался Игорь, хотя я его даже не просил. Дезик, послушай. Пожалуйста, возьми камень. Ой, амулет переноса бога ужаснаха. Мы должны ему помочь. Ох, и доброта моя, вздохнул на это Цербер, встал на трон и огляделся по сторонам. Как он выглядит-то хоть? На что похож-то? Да вот этот вон, на громко чихнувшего ежа, который похож, ответил я, кивая в сторону алтаря. В агонии. Дейзик сделал вид, что слезает с трона, чтобы размять лапы, и, оглядевшись по сторонам еще раз, схватил с алтаря амулет переноса ужас Наха. Но где-то он, видимо, не доглядел. «Эй, это что такое?» — спросил один из самых молодых старейшин, показывая на самоцвет в его лапе. «Зачем ты взял подношение хозяйки земных недр? Мы же уже принесли дары тебе лично. Тебе что, мало?» а, «Вам жалко, что ли?» Дейзик пожал плечами, не видя, что гномы медленно, но уверенно вытаскивают оружие и начинают нас обступать. «Для великого стража жалко. Давайте я и сам отнесу». Грудничок на матери снова завопил сиреной, и вторе ему завопил его отец, готовый в любую секунду кинуться на нас. «Это самый необычный камень, который только видела наша община», — ответил ему старейшина. И любого, кто покусится на драгоценности, предназначенные хозяйке, ждет смерть. — О, бабуля, смерть, — подумал я, — тебе сейчас тут очень не хватает. Впрочем, с моей почти нулевой шкалой они вполне могли меня и убить. Дэзик мотнул головой, и амулет, описав дугу, приземлился прямо в ручке ужаснаха. Я еще успел испугаться, что тот не сможет поймать силу своей комплекции, но тут, судя по всему, не обошлось без использования благодати. И в следующий же момент более десяти гномов кинулось на нас с обнаженным орудием. «Убить их!» — заорал кто-то из них во всю глотку. «Убить!»